Глава шестнадцатая. Я еще раз бросил взгляд на античные статуи в арках. Конечно, в отсутствие вкуса реально отмороженному на голову хладу было не отказать. Каждая из этих фигур была прекрасна по-своему. Не было ни одного уродливого персонажа. Причем прекрасны были как женщины, так и мужчины. И несмотря на всю эту жуть, ведь эти арт-объекты были когда-то живыми людьми, я невольно залюбовался ими. Как настоящими произведениями искусства. Похоже, что ценить настоящую красоту от прескмарины умел и сохранял ее вот таким вот противоестественным образом, его бы психологу хорошему показать. Не иначе во всем виноваты детские психические травмы и комплексы, и его стремление к прекрасному в нормальное русло бы направить. Хотя о чем это я? Не надо забывать, что они не люди. Ни Мара Морена, ни Хлад, ни Духи Стражи, к ним обычное человеческое понятие порой совсем неприменимы и никакой мозгоправ не поможет. А помочь сможет лишь только тотальная зачистка». «Да, Хлад вырос безжалостным и бессердечным. «Продолжала делиться со мной своими воспоминаниями Снежная Королева, но тогда мне это было на руку, эта жестокость, ибо, подчиняя новые племена и народы...» То еще заставит их поверить в твои силы? Но это было давно. Очень давно, старик. Мора на мгновение замолчала и прикрыла глаза. Похоже, что ностальгия по тем временам ее здорово достает, а изливать душу и некому в этом замкнутом мирке. Вот и нам с Матроскиным свезло. Сейчас как ни странно. Голос снежной королевы звучал подобно хрустальному перезвону. Я была бы даже довольна уступить без боя завоеванное территории одному из своих врагов, тому витязю на белом коне в крыльчатых червонных доспехах и с огромным золотым щитом в руке. Не могу вспомнить, как его звали. Он был очень красив, этот солнечный бог. А его лицо прекрасно, и его чудесные золотые волосы, рассыпавшиеся по плечам, когда он, запрокинув голову, утрубил свой рог, вызывая меня на схватку, просто кружат мне голову. «Если бы мне удалось вернуться туда, то я бы не встала уступать с ним бой. Я бы позволила ему сойти с коня и обойтись со мной, как с подругой». «Э, мать, да у тебя, похоже, запоздалое бабье лето началось. Захотелось любви и весны сорок пять, сорок пять. Баба-ягодка опять. Или только чего сорок пять? Веков или тысячелетий? И кем он был, интересно, тот самый златовлосый солнечный бог? Уж не гиперионом ли?» Хотя нет, скорее всего, какой-нибудь Ярила, Хорст или Сварох. Чего у нас на Руси? Своих богов не было, что ли? Хотя многие из этих вершителей частенько на разных землях под разными именами действовали. Паспортов-то у них хе-хе, и -хе, не было. А ты знаешь, старик, а я ведь умею быть потрясающе прекрасной. Марана открыла глаза и вперилась в меня пронизывающим взглядом. Ведь внешний облик бога – это состояние его души. На мгновение снежная королева настолько похорошела, что прямо засветилась неземным блеском. А я же поспешно прикрыл глаза, чтобы, так сказать, соблазна не было. Такой божественной красотой могла обладать лишь истинная богиня, и штучки у нее на этот счет тоже, несомненно, божественные. Хотя красота у нее такая своеобразная, холодная и ледяная, «Не хотел бы я с такой даже умопомрачительной красоткой ложи делить». «Я так одиноко, старик», – со страдальческим видом произнесла Мара. «И мысли о том, что все вскоре кончится, сводят меня с ума. Я ведь и не жила еще совсем». «Ну да, кого и тысяча лет не возраст. Однако, если вдуматься, то даже многие люди, дожив досидин, так и не жили никогда полной жизнью». «Постой, хозяюшка». И открыл глаза и с удивлением уставился на истымившуюся одинокую бабу, так никогда и не познавшую настоящую любви и ласки, жутко красивую, гордую, сильную, властную, но вместе с тем глубоко несчастную, довольно возрастную женщину. «А с чего ты вдруг решила, что все скоро закончится?» Немного помолчал. она сказала. «Перед самым моим заточением в этом месте посетила меня Макош с рожаницами». «С долей и недолей?» – неожиданно подал голос, молчавший до этого код. «Обе были». Кивнула Мара криво, усмехнувшись. «А предсказывали чего?» – поинтересовался Матроскин. «А они без этого в гости и не заявляются». Недобро блеснула Мара своими пронзительно льдистыми глазами, вновь возвращая себе облик злобной старухи. «По глазам вижу, совсем недобрые то вести были». Предположил я, вздохнув с облегчением, присутствие уродливой старухи, пусть и страшной, как смертный грех, переносилось куда легче, чем соседство с идеальной красавицей Буиней, просто катком проехавшей по моим мужским инстинктам. Да и шо и выдать магически усиленным обаянием, а ведь у меня женщин, посчитай, несколько десятилетий не было, а ведь я молодею потихоньку, я уже не та старая развалина, какой в этот мир пришел». «Совсем недоброе», – мотнула головой старуха, – передрекли провидицы, что сгинут, скорее, старые боги, и ты будут со своих сверкающих вершин, потратив былую силу и влияние на смертных. Забудут их люди, а нет ничего страшнее для божества, чем забвение. Закончил она свою тираду грудным свистящим шепотком. От услышанного я немного оторопел. Мне на память пришел эпизод одного рекламного ролика – Мужик начал отмечать Новый год, а с подарками заявился на 8 марта, где был и его пыл, а мужики-то и не знает. Так и запертая в этом уединенном мирке древняя богиня была не в курсе того, насколько изменился внешний мир. «Так это, хозяюшка, я даже немного замялся, не зная, как сообщить бабе Маре это пренеприятнейшее известие. Уже все». так и не придумавши ничего лучшего, виновата разбил я руками. Штався, старый?» Раздражительно бросила повелительница стужи. «Все, значит, все!» — решительно произнес я. Не осталось больше умирить титанов, богов и асуров, Ни в землях порядка, ни на кромке, ни в землях хаоса. Окончательно припечатал я снежную королеву неутешительными для нее сведениями, умолчавши при этом, что... «Последних представителей этих сущностей я же и уничтожил». «Как? Не осталось?» Испуганно ахнула карга, вновь на мгновение превратившись в непередаваемо прекрасную ледяную красавицу. Но я к тому времени вполне приспособился к ее чарам, не закрывая глаз, спокойно произнес «Как-то так. Похоже, что слишком долго ты была в изоляции от всего остального мира». «Этого не может быть!» Рмахнула она, подскакивая со своего блистающего трона. «Может, хозяюшка зима, я тому свидетель. Люди уже более тысячи лет живут без богов, и ничего, как-то обходятся». Марена сначала нахмурилась, видимо, давненько ей никто не перечил. Даже воздух в тронном зале основательно похолодал и начал капитально покусывать мой ухи и нос. Но это-то дело наживное». Я опустил по своим жилам и энергетическим каналам слабую, едва заметную струйку силы с разогревающим заклинанием. Подобная циркуляция энергии тут же повысила мою морозоустойчивость, да еще и Матроскина к этому центральному отоплению подключил. А то он, несмотря на свою толстую шерсть, сплошь покрылся инем тоже основательно продрог. «Спасибо, мессир», – мысленно поблагодарил он. давно я так не замерзал. Нет, я вообще так никогда не замерзал. Наши подушечки лап уже к полу. Примерзли. Наконец мороз отпустил. Амара вернулась к своему уродливому состоянию морщинистой коры. Помолчавшую еще некоторое время, постарчески пожевывая морщинистыми губами, она вновь остановила взгляд своих прозрачных и бездонных ледяных глаз на мне. Совсем никого из наших уже не осталось? Спросила она, видимо, смирившись со своей участью. «Никого хозяйка?» «И за суров только кашей уцелел». «Ну, насчет этого пройдохи я никогда не сомневалась», усмехнулась древняя богиня. Такого изворотливого и хитрого, но очень умного пройдохи мне встречать не приходилось. «А вы что же, хорошо знакомы? Чтобы как-то поддержать затухающий разговор, спросил я». Доводилось вместе людишек. Она неожиданно осеклась, заметив, как я остановил свой взгляд на ледяных скульптурах. «Так ты договаривай, хозяюшка», – усмехнулся я. «Мне не впервой. Понял уже, что вы вместе с ним людишек кошмарили». «Похоже, старик, что ты его тоже хорошо знаешь», – произнес Ламара, устало откинувшись на спинку трона. «Есть такой грешок», – признался я, пряча в заиндививших устах улыбку, «просто так вышло». что я случайно руку к его воскрешению приложил, когда мы с ним встретились. Он был больше на мумию похож. Выкрытился, значит, опять. Ворщливо произнесла Мара. А что же мне прикажешь делать? Пока ничего путного предложить не могу, владычица. Виновато развел руками. А вот тот же Кощей вполне себе приспособился к новым реалиям, И ты вполне можешь свои взгляды на жизнь поменять. А на кой это мне, старик? Недовольно произнесла богиня, но я заметил, как огонек заинтересованности блеснул в ее глазах. Как знать, как дальше жизнь сложится? Ответил я на ее вопрос. Вдруг спадут старые оковы? Просто так не спадут. Рассадована, пожала губы бабка. вообще я только не перепробовала. Не в моей власти это. Я могу пообещать, что обязательно попытаюсь помочь. Произнес я, улучивший нужный момент. но для этого мне тоже нужно из твоего мира вырваться. моя я тебе поверю?» Прищурилась Корга, как будто хотела пронзить меня своим взглядом. «Дело твое, хозяюшка, верить или нет?» пожал я плечами. Но старик Хаттабыч никогда своего слова не нарушал. Произнес я словно клятву, положившую руку на сердце, и моя рука неожиданно полыхнула ярким золотистым сиянием, словно заверяя правдивость произнесенных мною слов. Марена от удивления даже со строна привстала с открытым ртом, насколько ее поразил произведенный эффект. Да, я сам, честно сказать, пребывал в полнейшем недоумении. «Ты кто такой, старик?» Тепло произнесла Марена, словно никак не могла поверить в увиденное. «А что это сейчас было?» «Вопросом на вопрос ответил я». «Что это сейчас было?» Потрясенно воскликнула богиня стужи, поднимаясь на ноги. «Ты даже этого не знаешь?» «Нет, ну уж, извини». Вновь виновата развёлой руками. «За твои слова только что поручились повелители хаоса». Падая обратно на трон, выдохнула Марена. «Немыслимо». «Да, а в прошлый раз было совсем по-другому». «Просто душно произнёс я». «В прошлый раз?» Я подумал, что глаза старушенцы сейчас совсем вылезут из орбит. «Они поручались за тебя уже дважды?» «Нет, в прошлый раз они заверили клятву одного существа, присягнувшего мне на верность», — ответил я. «Немыслимо, просто немыслимо», — продолжала повторять Моренноне, отводя от меня взгляда. «Прости за глупость, хозяйка, произнес я, чтобы немножко ее расшевелить. А кто они такие?» эти повелители хаоса это великие предвечные ответила зима помощники самого создателя его первое творение чтобы они с не зашли хотя бы до богов да я такие случаи по пальцам пересчитать могу ну и ладно просто отмахнулся я от озвученного факта то теперь то ты мне веришь владычица и еще бы не верить рена расхохоталась голос за тебя поручили самые предвечные Я до сих пор поверить в это не могу. Я терпеливо дожидался, пока старушенцы не закончат рефлексировать. Наконец, нервный смех ее отпустил, и она вновь растеклась обессиленной амебой по своему хрустальному трону. «Есть у меня один вариант, старик», – наконец тихо произнесла она. «Сама я им воспользоваться так и не смогла. Нет у меня сейчас таких сил. Она копить не удалось». «Свободные потоки энергии в мою клетку пробиться-то не могут». «Да и нет там сейчас никаких потоков», сообщил я ей, как бы между прочим, чтобы не сильно расстраивалась. «Что-то с источником произошло, магия из мира уходит». «Тогда я тебе ничем не смогу помочь», произнесла Морена. «Для того, чтобы тебе отсюда вырваться, основательный запас силы надобен». «Ну, кое-какие запасы у меня имеются», Туманно намекнул я, показывай, что там у тебя за вариант. Мара поднялась на ноги и тяжело ступая, спустилась по ступенькам престола, подошла к огромному ледяному зеркалу, занимающему едва ли не целую стену дворца. Пока она чего-то там химичила, я с интересом наблюдал за собственным отражением, заледеневшие усы и борода превратились в такие ледяные дреды, вызывая веселый смех. а Матроскин так и вовсе превратился в какой-то заиндевевший шарик, катающийся за мной по пятам. Зеркало неожиданно моргнуло и потемнело, перестав отражать наши напряженные фигуры. А вместо зеркальной поверхности открылся потайной проход из ступени, ведущая в какой-то подвал, по которым Морена и начала спускаться. Ну а мы с Матроскиным следом. Благо, далеко идти не пришлось, но уж очень скользкими были эти ступеньки, Я пару раз чуть не набернулся. Да и говорящего кота нет-нет, да и приходилось придерживать за шкирку, чтобы бы он не уехал на заднице по ледяным ступенькам, а вот хозяйка ледяного замка шла по льду, а ни разу не поскользнувшись. Никогда бы не подумал, куда она нас приведет, а мы оказались в конюшне, да-да, в самой обыкновенной конюшне. Ладно-ладно, не в самой обыкновенной, а в полностью ледяной как, собственно, и весь замок старухи. В же обитали три огромных белоснежных жеребца прямо декабрь, январь и февраль, как в песне поется. А посредине конюшни стояли роскошные хрустальные сани. Я, позабывший обо всем на свете, залюбовался прекрасными животными явно не простого происхождения. Да и сани были похожи на настоящее произведение искусства. «Что, старик, нравится мои?» Коняшки. Неожиданно улыбнулась старуха. Ничего прекраснее я не видел. Честно признался я, настоящее чудо. Вот они-то тебя и вынесут, если сумеешь их силошкой богатырской попощивать. Произнес Ламара, указавши на заполненные колотым льдом ясли, стоявшие перед каждым животным. Я переключившись на магическое зрение, внимательно присмотрелся к этому льду. Черт возьми! «Да это не просто лёд, это кристаллы-накопители, да ледяные, но свою функцию они исправно выполняют, пока не растают, либо же пока их эти милые коняшки не схрумкают». «Сумеешь их накормить? Они тебя из моего зачарованного мира и вывезут», — сообщила Мара, а сама чего же. «Во-первых», — произнесла она, — «я отсюда даже на них не могу вырваться. Попытки были. А во-вторых, «У меня сейчас даже из сотой доли сил не будет, чтобы их накормить». «Ну что же, произнес я, попытка, не пытка. Запустивши ладони в ясли, я принялся наполнять ледяные накопители. Сила утекала сплошным потоком, но и запаса после того, как я распотрошил гигантское кладбище стриги, хватало с лихвой». Кстати, по мере пребывания мертвячей силы в моем источнике, она практически очистилась от того мерзкого привкуса смерти, которым смердела поначалу. Заполнивши накопители в одних яслах, я пришел к вторым, затем к третьим. Да уж, покушать лошадки явно любили. на них хватило бы, наверное, чтобы освещать большой город в течение месяца. Да, что резерв к тому моменту, когда ясли были полни, я основательно просладил. но немножко силы такие осталось. Едва я закончил, как чудесные лошадки одновременно, словно по команде захрустели заправленной силой и льдом, а Мара изумленно покачивала головой. Сумел ты меня в очередной раз удивить, Гасан Хатабович. Даже в былые годы с трудом удавалось их накормить. А ты сумел, да еще и осталось небось, силушка в резерве. Но есть немного, хозяюшка, не стала кровать душой. «Но на редкость прожорливая у тебя, скотинка», – признался я. Но так это же потомство самого Слэйпнира, восьминогого жеребца Одина. На какие только ухищрения не пришлось пойти, чтобы их заполучить. Даже вспоминать страшно». Дождавшись, когда ясли опустили, Морена громко хлопнула в ладоши. В конюшне мгновенно появился давошний мерзкий старикашка Ломонос. Он незаметно вплыл морозным туманом, а затем материализировался возле своей повелительницы. «Запрягай сани, Ламнос. нас!» «Величественно распорядилась Мара, прокатишь наших гостей!» «Будет исполнено в лучшем виде, хозяйка!» Верный прислужник зимы поклонился владычице стужи, едва ли не до земли. Свистнувши на помощь мелких бесов холода, он ринулся исполнять распоряжение.